Глава 3. Что говорил Соломон в книге Екклесиаста о том, что в этой жизни обще и добрым и злым. Соломон, например, мудрейший царь израильский, царствовавший в Иерусалиме, так начал книгу, которая называется Книга Екклесиаста и помещается иудеями в канон священных книг. «Суета-сует», — сказал Еклесиаст, суета, — «суета-сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» Глава 1, стихи 2 и 3. Развивая эту мысль в применении ко всему прочему, упомянув о скорбях и заблуждениях этой жизни и об исчезающем течении времен, в котором ничто не остается прочным, ничто устойчивым. Он некоторым образом оплакивает в этой суете вещей под солнцем, и то, что хотя и есть преимущество мудрости над глупостью, как есть преимущество света над тьмой, и хотя очи мудрого в голове его а глупой во тьме ходят, однако одна участь постигает их всех, Экклесиаст, глава 2, стихи 13 и 14. «Одна, разумеется, в этой жизни, которая проходит под солнцем. Участью называет он те бедствия, которые мы видим общими для добрых и злых. Указывает он и на то, что добрые терпят зло, как если бы были злыми, а злые пользуются благами, как если бы были добрыми, говоря так». «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. С нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета». Глава 8, стих 14. Этой суете, достаточному уяснению которой премудрый муж посвятил целую упомянутую книгу, Для того, конечно, чтобы мы имели предметом желаний своих, ту жизнь, которая слагается не из суеты под солнцем, а имеет своим содержанием истину под тем, кто сотворил это солнце. В этой, говорю, суете, не по справедливому ли и правильному суду Божию, обращается в ничтожество человек, сделавшийся подобным этой самой суете. В высшей степени важно, однако, противится ли он в одни этой суеты или повинуется истине, непричастен или причастен истинному благочестию. Важно это не ради приобретения благ или избежания зол этой жизни, приходящих вследствие своей ничтожности. Важно это ради будущего суда —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 Глава 12, стихи 13 и 14. Можно ли сказать что-нибудь короче, справедливее, спасительнее? «Бойся, говорит Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». «Всяк, кто есть, есть хранитель заповедей Божиих, ибо кто не есть этот хранитель, тот суть ничто» так как он не преображается по образу истины, а остается в подобии суеты. Ибо всякое дело, то есть все, что делается человеком в этой жизни, Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, то есть на суд над всем, что оказалось здесь презренным и потому не обращало на себя внимания. Ибо Бог и это видит, и этого не презирает, и не обходит его своим судом, когда судит. Глава 4. О том, что намереваясь говорить о последнем суде Божием, приведем сперва свидетельство Ветхого, а потом Нового Завета. Итак, и свидетельств Священного Писания об этом последнем суде Божием которые я предположил изложить, следует привести сперва свидетельство книг нового, а потом и Ветхого Завета. Хотя Ветхий предшествует по времени, новый, однако же, должен предпочитаться ему по достоинству, ибо тот Ветхий был предвозвестником этого нового. Новый поэтому будет изложен прежде, а для большего подтверждения приведутся и древние свидетельства. К ветхому относятся законы пророки, к новому Евангелие и апостольские послания. Апостол же говорит, «Законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Послание к римлянам, глава 3, стихи с 20 по 22. «Эта правда Божия относится к Новому Завету и имеет свидетельство о себе в ветхих книгах, то есть в законе и пророках. И так прежде должно быть изложено само дело, а потому взятое показание от свидетелей. Показывая, что именно этот порядок следует соблюдать, сам Иисус Христос говорит». Книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. Он не сказал «старое и новое», что сказал бы непременно, если бы не желал отдать предпочтение достоинству перед временем.